Книги Нового Завета. Девятая кассета. Глава 11. Подражайте мне, как я Христу. А вас я хвалю за то, что всё моё помните, и как я передал вам, этих преданий держитесь. Но хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава есть Христос, а глава женя муж, а глава Христу, Бог. Всякий муж молящийся или пророчествующий с покрытой головой бесчестит свою голову, а всякая жена молящаяся или пророчествующая с непокрытой головой бесчестит свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не покрывается, пусть истрижётся. Если же стыдно женя стричься или брититься, пусть покрывается. И как муж не должен покрывать тебе голову будучи образом и славой у Бога, так и жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И ведь не создан был муж ради жены, но жена ради мужа. поэтому жена должна иметь на голове знак власти ради ангелов. впрочем не жена без мужа, не муж без жены в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, а все от Бога. рассудите сами, прилично ли же не молиться Богу с непокрытой головой? и не сама ли природа нас учит, что если муж отпускает волосы, для него это бич счастья, а жена, если отпускает волосы для неё это слава, потому что волосы данные ей вместо покрывала. Если же кто думает спорить, то мы такого обычая не имеем ни в церкви Божией. Но даваю предписание, я за то не хвалю, что собираете вы не на лучшее, а на худшее. Ибо во-первых, когда вы собираетесь как церковь, я слышу, что есть между вами разделение и отчасти этому верю. Ибо должна быть между вами и разность мнений, чтобы испытанные обнаружились между вами. Поэтому, если вы и собираетесь вместе, вы вечерю Господню не вкушаете, ибо каждый раньше других берёт и ест свою собственную вечерю, и кто голоден, а кто пьян. Разве нет у вас домов, чтобы есть и пить? Или церковь вашу Божию пренебрегаете и заставляете стыдиться неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это не похвалю, ибо я принял от Господа и передал это вам, что Господь и Иисус в ту ночь, когда его предавали, взял хлеб и вас, благодарив, приломил и сказал: это есть мое тело, лами мое за вас. это делаете в воспоминание о мне. так же и чашу после вечери, говоря: эта чаша есть новый завет в моей крови. делаете это всякий раз, как пьете, в воспоминание о мне. Ибо всякий раз, как вы едите этот хлеб и пьёте чашу, вы смерть Господа возвещаете, пока он не придёт. Поэтому, кто ест хлеб и пьёт чашу Господа недостойно, тот будет виновен против тела и крови Господа. Да испытывает человек себя и так от хлеба да ест и от чаши да пьёт. Ибо едящий и пьющий ест и пьёт осуждение себе, если не различает тело Поэтому между вами много немощных и больных и немало умерло. И если бы мы самих себя судили, мы не были бы судимы, а будучи судимы, наказываемся Господом, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь, чтобы есть, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы не собираться вам на осуждение. Прочие устрою, как только приду. глава 12. Что же касается доров духовных братия, я не хочу, чтобы вы оставались в неведении. Вы знаете, что когда вы были язычниками, вы были влекомы к безгласным идолам против вашей воли. Поэтому объявляю вам, что никто, говорящий духом Божиим, не говорит о Нафиме Иисус, и никто не может сказать Господь Иисус, иначе как духом святым Но есть различия в дропаниях, а дух тот же; и есть различия в служениях, а Господь тот же; и есть различия в действиях, а Бог тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Ибо кому через духа даётся слово мудрости, кому же слово знания в согласии с тем же духом, иному вера в том же духе, другому же дарование исцелений в едином духе, другому же сила, являемая в чудесах, другому пророчество, другому же различение духов, иному разные языки, другому же толкование языков. Всё же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как он хочет. Ибо как тело одно и имеет много членов, все же члены тела, хотя и их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо и мы все в одном Духе были крещены в одно тело. Будь то иудеи, будь то эллины, будь то рабы, будь то свободные, и все одним Духом были напоены. Ибо и тело не один член, но много. Если скажет нога: я не рука, и поэтому не принадлежу к телу. Нет, не поэтому не принадлежит она к телу. Если скажет ухо: я не глаз, и поэтому не принадлежу к телу. Нет, не поэтому не принадлежит оно к телу. Если всё тело: глаз, где слух? Если всё: слух, где обоняние? Но Бог дал место членам каждому из них в теле, как он восхотел. Ибо если бы все были один член, где тело? Но вот много членов на одно тело. Не может глаз сказать руке: "Ты мне не нужна", или опять же голова ногам: "Вы мне не нужны". Но тем нужнее те члены тела, которые кажутся слабейшими, и те, которые нам кажутся наименее благородными в теле, мы окружаем особой честью, и наши неблагообразные члены требуют особого благообразия, а наши благообразные члены в этом не нуждаются. Но Бог так составил тело, что наиболее обделённому члену оказал особую честь, чтобы не было разделения в теле, но члены одинаково заботились бы друг о друге. И страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово, и в отдельности члены. И Бог поставил их в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Затем чудеса, затем дарование исцелений, оказание помощи, управление, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителей, все ли совершают чудеса, все ли имеют дарование исцелений, все ли говорят языками, все ли толкуют? Ревнуйте о дарах больших. И еще превосходнейший путь покажу вам. Глава тринадцатая. Если я языками человеческими говорю и ангельскими, но любви не имею, сделался я медью звучащим и кимвалом звенящим. Если я имею пророчество и постигаю все тайны и все знания, если имею всю веру так, чтобы и горы переставлять, но любви не имею я ни что. Если я раздам все имения мое, если предам тело мое на сожжение, но любви не имею, нет мне никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не ревнует, любовь не кечится, не надмевается, не поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, не сорадуется истине, все покрывает, всем уверит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не кончается, а пророчества? Они будут упразднены? Языки? Они прекратятся? знание оно будет упразднено ибо мы знаем отчасти и пророчествуем отчасти когда же придёт совершенное то что отчасти будет упразднено когда я был младенцем я говорил как младенец рассуждал как младенец когда я стал мужем я упразднил младенческое ибо теперь мы видим гадательно в зеркале тогда же лицом к лицу Теперь я знаю отчасти, тогда же познаю подобно тому, как и я был познан. Но теперь пребывает вера, надежда, любовь; эти три, но большая из них любовь. Глава четырнадцатая. Стремитесь к любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать, ибо кто говорит языками не людям говорит, но Богу. Ибо никто не понимает он духом говорит тайны тот же кто пророчествует людям говорит в назидание и увещание и утешение тот кто говорит языками себя назидает тот кто пророчествует назидает церковь я хочу чтобы все вы говорили языками но ещё больше чтобы вы пророчествовали ибо тот кто пророчествует больше того кто говорит языками если только он не даёт толкования чтобы церковь получила назидание И теперь, братия, если я приду к вам, говоря языками, какую я принесу вам пользу, если не будет в моих словах или откровение, или познание, или пророчество, или наставление. Но если бездушные предметы, издающие звук, будь то свирель или гусли, не дадут раздельных звуков, как rozpoznayut то, что играется на свирели или гуслях? Ведь если труба издаст неясный звук, кто будет готовиться к бою? Так и вы Если не издадите языком отчетливого слова, как rozpoznают то, что говорится, вы будете говорить на ветер. Кто знает, сколько разных наречий в мире, и каждое из них выражает себя звуками. И так, если я не знаю значения наречия, я для говорящего буду варваром, и говорящий будет варваром для меня. Так и вы, поскольку вы ринуетесь о духах для назидания церкви, ищите их изобилия. Поэтому говорящие языками пусть молятся о толковании. Ибо если я молю с языками, то дух мой молится, но ум мой без плода. Что же? Буду молиться духом, но буду молиться и умом. Буду петь духом, но буду петь и умом. Потому что если ты будешь благословлять в духе, то занимающее место непосвященного, как скажет Аминь на твое благодарение, раз он не знает, что ты говоришь. Ибо ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога, я больше всех вас говорю языками, но в церкви хочу пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели множество слов языками. Братья, не будьте детьми по разуму, на зло я будьте младенцами, но по разуму будьте совершенными. В законе написано: и на язычными и устами и на их буду говорить народу этому, но и так не послушают меня, говорит Господь. Таким образом языки служат знамением не для верующих, но для неверующих. Пророчество же не для неверующих, но для верующих. Поэтому если вся церковь сойдётся вместе и все будут говорить языками, и войдут непосвящённые или неверующие, не скажут ли они, что вы безумствуете? Если же все пророчествуют, и войдёт кто неверующий или непосвящённый, то он обличается всеми, судится всеми. сокровенное сердце его обнаруживается и так по пшениц он поклонится Богу и провозгласит действительно Бог между вами Что же, братия? Когда вы сходите, у каждого есть в селом есть наставление, есть откровение, есть язык, есть толкование. Всё до будет к назиданию. Говорит ли кто языками? Каждый раз двое или самое большое трое и по очереди, и один пусть толкует. Если же нет толкователя, молчи в церкви, и говори себе и Богу. А пророки пусть говорят двое или трое, и другие пусть судят. Если же пока он сидит, другому будет откровение, первый пусть молчит, ибо вы можете все один за другим пророчествовать, чтобы все поучались и все получали утешение. И духи пророков пророком послушны, ибо Бог не есть бог беспорядка, но мира, как во всех церквах у святых Жёны в церквах де молчат, ибо не разрешается им говорить, но пусть будут послушны, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома своих мужей, ибо стыдно же не говорить в церкви. Или от вас слово Божие вышло, или до вас одних оно достигло? Если кто считает себя пророком или духовным, пусть познаёт то, что я пишу вам, что это Господня заповедь. Если же кто не знает, его не знает Бог. Итак, братия мои, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, и не препятствуйте говорить языками, но пусть всё происходит благообразно и в порядке. Глава 15. А я объявляю вам, братия, то Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. В этом смысле я благовествовал вам, если вы держитесь с моего благовествования, если только вы не напрасно уверовали. Ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял, что Христос умер за грехи наши по Писанием, и что он был погребен, и что он воздвинут в третий день по Писанием, и что он явился Кифе, потом двенадцати. Затем свыше, чем пятистам братьям одновременно, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Затем явился и Акаву, потом всем апостолам, а после всех явился и мне, словно не доноску, ибо я наименьший из апостолов, я, который недостоин называться апостолом, потому что гнал Церкви Божию. Но благодатию Божьей я есмь то, что я есмь, и благодать его во мне не оказалась счетной, но я больше всех их потрудился, впрочем не я, но благодать Божья со мною. И так я ли они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что он восстал из мертвых, как говорят некоторые между вами, что нет воскресения мертвых, Если же нет воскресения мертвых, то и Христос не восстал. А если Христос не восстал, четна наша проповедь, четна и вера ваша. При этом мы оказываемся и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельство были против Бога, что Он воздвиг Христа, которого Он не воздвигал, если действительно мертвые не восстают. Ибо если мертвые не восстают, то и Христос не восстал. А если Христос не восстал, напрасна вера ваша. Вы еще во грехах ваших, значит и усопшие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни возложили надежду на Христа, мы несчастнее всех людей. Но Христос восстал из мертвых, начаток усопших, ибо поскольку честь человека смерть, честь человека и воскресение мертвых. Ибо как водами все умирают, так и во Христе все будут оживотворены, но каждый в своем чине. начаток Христос, затем Христовы в пришествии его, потом конец, когда он предаёт царство Богу и Отцу, когда он упразднит всякое начало и всякую власти силу. Ибо надлежит ему царствовать до тех пор, пока он не положит всех врагов под ноги свои. Как последний брак упразднена будет смерть, ибо Бог всё подчинил под ноги его. Когда же он скажет, что всё подчинено, ясно, что за исключением подчинившего ему всё. Когда же подчинено ему будет всё, тогда и сам сын будет подчинён подчинившему ему всё, чтобы был Бог всё во всём. Потому что иначе что будут делать те, которые принимают крещение за мёртвых? Если мёртвые вообще не восстают, почему же принимают крещение за них? Для чего и мы подвергаемся опасностям ежечасно? Я каждый день умираю. Клянусь братьям похвалою вашей, которую я имею во Христе и Иисусе Господе нашим. Если я из человеческих побуждений боролся со зверями во Фессе, какая мне польза, если мертвые не встают, будем есть и пить, ибо завтра умрем? Не заблуждайтесь. Дурное общество развращает добрые нравы. А трезвитесь как должно и не грешите ибо некоторые не имеют знания Бога к стыду вашему говорю но скажет кто-нибудь как восстают мёртвые и в каком теле они приходят неразумный то что ты сеешь не может быть оживотворено если не умрёт и то что ты сеешь не тело будущее ты сеешь но голое зерно какое случится пшеничное или другое какое но Бог даёт ему тело Какое он захотел дать и каждому семени свое тело? Не всякая плоть та же плоть, но одна у людей, другая плоть у скотов, другая плоть у птиц, другая у рыб. Есть тела небесные и есть тела земные, но иная слава небесных, иная слава земных. Одна слава солнца и другая слава луны, и другая слава звезд, и звезда от звезды отличаются славой. Так и воскресение мертвых. Сеется в тлении, восстаёт в нетлении. Сеется в бесчестье, восстаёт в славе. Сеется в немощи, восстаёт в силе. Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Если есть тело душевное, есть и духовное, так и написано. Стал первый человек Адам душою живую, последний Адам духом животворящим. Но не духовное прежде, а душевное, затем духовное. Первый человек от земли из праха, второй человек с неба. Каков тот, кто из праха, таковые и те, кто из праха, и каков небесный, таковые небесные. И как мы носили образ того, кто из праха, так и будем носить и образ небесного. Но то говорю вам, братия, что плоть и кровь Царство Божие наследовать не могут, и тление не тления не наследует. Вот я говорю вам тайну: с тем мы не умрём, но будем все изменены вдруг в мгновение ока при последней трубе ибо вострубит она и мёртвые будут воздвигнуты нетленными и мы будем изменены ибо надо чтобы это тленное естество облеклось в нетление и это смертное естество облеклось в бессмертие когда же это тленное естество облечётся в нетление и это смертное естество облечётся в бессмертие тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победою Где смерти твоя победа? Где смерти твое жало? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Но Богу благодарение дающему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья возлюбленные, твердыми будьте, не поколебимыми, всегда преизобилующими в деле Господа, зная, что труд ваш не чтетен в Господе. Глава 16. Что же касается сбора для святых, то как я предписал церквам голатийским, так и вы сделайте. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя, накапливая, что ему удастся, чтобы не было сбора тогда, когда приду. А когда прибуду, до тех, кого вы найдёте подходящими, я отправлю с письмами доставить дар ваш в Иерусалим. Если же уместно будет и мне идти, они пойдут со мною. Предужая к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию, но у вас может быть я задержусь или даже перезимую, чтобы вы меня проводили, куда я буду идти, ибо я не хочу видеть вас теперь мимоходом, ибо надеюсь некоторое время остаться у вас, если Господь позволит. Останусь же я в Эфесе до пятидесятницы, ибо дверь для меня открыта великая и обещающая большую деятельность и противников много. Если же придёт Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас без опасений, ибо дело Господне он делает, как и я. Итак, да никто не пренебрегает им, но проводите его с миром, чтобы он пришёл ко мне, ибо я жду его с братьями. Что же касается брата Аполлоса, я очень просил его прийти к вам с братьями, но совершенно не было воли на то, чтобы он пришёл теперь. Придёт же он, когда будут благоприятные условия. Водрствуйте, стойте увере, будьте мужественны, сильны, пусть всё у вас делается в любви. Прошу вас, братия, вы знаете дом Стефанаса, что он начаток Ахаи, и что они определили себя на служение святым. Прошу, чтобы и вы подчинялись таковым и каждому соработнику и труженику. Я рад прибытию Стефанаса, Фортуната и Ахаика, потому что они восполнили ваше отсутствие, ибо они успокоили мой дух и ваш. И так признавайте таковых. Приветствуют вас Церкви Ассиейские, приветствуют вас в Господе особенно Акила и Приска вместе с Церковью, собирающейся в их доме. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга поцелуем святым. Приветствие моей Павла рукой. Если кто не любит Господа, да будет анафема, моранофа. Господь греет. Благодать Господа и Иисуса с вами. Любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Второе послание к коринфянам. Дата 60-й год нашей эры. Из послания встоит, как трудно было в это время великому апостолу. Он страдал от физической слабости, усталости и болей. Но духовные бремена, его носившие двоякий характер, были еще тяжелее. Павла заботило, как сохранить церкви под благодатью и отстоять их от разлагающего влияния учителей и законников. Расхолаживающее воздействие законников на его духовных чад сопровождалось клеветой и злословием в его адрес и всяческим принижением его апостольской миссии. Послание делится на три части. Глава 1. Павел, воля Божией апостол Христа Иисуса и Тимофей, брат церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми, находящимися в Ахаие, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всяческого утешения, утешающий нас во всей нашей скорби, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Потому что как умножаются страдания Христовы в нас, так умножается Христом и утешение наше. А скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, а утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения, осуществляющегося с стойкостью в тех же страданиях, которые переносим и мы. И надежда наша о вас тверда. Мы знаем, что как вы общинники страданий, так и утешения, ибо мы не хотим, чтобы вы пребывали в неведении, братья, о скорби нашей, произшедшей в Асии, что мы были удручены чрезмерно сверх силы, так что мы потеряли надежду и остаться в живых. Но сами в себе мы получили осуждение на смерть, чтобы полагаться нам не на себя, а на Бога воскрешающего мертвых. который избавил нас от столь верной смерти и избавит, на которого мы возложили надежду, что он и ещё избавит при содействии и вашей молитвы за нас для того, чтобы из многих уст вознесено было о нас благодарение за дарованное нам по молитве многих. Ибо в том похвала наша, свидетельство совести нашей, что мы в святости и чистоте Божией, не в мудрости плотской, но в благодати Божией прожили в этом мире, особенно же с вами. Ибо мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете, что вы и постигаете, надеясь же, что постигаете до конца, как вы отчасти постигли нас, что мы ваша похвала, как и вы наша в день Господа нашего Иисуса. И в этом убеждении я хотел прежде к вам прийти, чтобы вы вторично получили благодать и через ваши места пройти в Македонию и снова из Македонии прийти к вам, и вы проводили бы меня в Удею. И так что же, желая этого, поступил ли я легкомысленно, или то, что предпринимаю, поплоте ли предпринимаю, так, что было бы у меня одновременно да, да и нет, нет? Верен Бог, что слово наше к вам не есть да и нет, ибо Божий Сын Христос Иисус, проповеданный среди вас нами мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но было да в нем. Ибо все обещания Божии в нём, да. Потому и через него аминь от нас Богу во славу. Утверждает же нас с вами во Христе и помазал нас Бог, он, который и запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Я же призываю Бога в свидетели на душу мою, что щадя вас я не приходил ещё в Коринф. Это не значит, что мы устанавливаем господство над вашей верой, Но мы содействуем радости вашей, ибо вы в вере стоите. Глава 2. Но я рассудил для себя так: не приходить к вам снова в огорчении, ибо если я огорчаю вас, кто меня обрадует, как не тот, кого я огорчаю? То именно я и написал вам, чтобы придя не иметь огорчения от тех, о которых надлежало бы мне радоваться, будучи уверен во всех вас. что моя радость есть радость всех вас. Ибо от великой скорби и стеснённого сердца я написал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я возвыдки имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но в какой-то мере, чтобы не преувеличить всех вас. Для такого достаточно этого наказания со стороны большинства. Так что лучше вам наоборот простить и утешить, чтобы он не был поглощён чрезмерной печалью. Поэтому прошу вас отнестись к нему любовно, ибо я для того и написал, чтобы узнать о вас на опыте, во всём ли вы послушны. а кому вы что-либо прощаете, я тоже, ибо и я что простил, если мне есть что прощать, то простил для вас от лица Христова, чтобы не перехитрил нас сатана, ибо его козни нам не безизвестны. Когда же я пришел в Трааду ради Евангелия Христова и была передо мной открыта дверь Господом, я не имел покоя духу моему, не найдя Тита брата моего, но простившись с ними, пошел в Македонию. Но Богу благодарение, который всегда победоносно ведёт нас во Христе и благоухание познания о нём распространяет через нас во всяком месте, потому что мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах от смерти и к смерти, для других запах от жизни и к жизни. И кто на это способен? Еба мы не размениваем по торгашевски, как многие слово Божие, но ведь от чистого побуждения, но ведь от Бога пред Богом во Христе мы говорим. Глава 3. Не начинаем ли мы снова заверять о самих себе? Или нуждаемся ли мы, как некоторые, в уверительных письмах к вам или от вас? Письмо наше – это вы. Письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вы показываете с собой, что вы письмо Христово, через наше служение написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрежалах каменных, но на плотиных скрежалах в сердцах. Такую уверенность мы имеем через Христа пред Богом. не то, чтобы мы сами по себе были способны что-либо помыслить, бутать себя, но способность наша от Бога, который сделал нас способными быть служителями Нового Завета, не буквы на духа, ибо буква убивает, а дух живо творит. Если же служение смерти буквами отпечатанное на камнях проявилось во славе, так что не могли сыны Израиля бы взирать на лицо Моисея по причине славы лица его, славы приходящей. тем в большей славе будет служение духа, ибо если служение осуждения слава, тем более изобилует славою служение оправдания, ибо таким образом прославленное не имеет уже славы ради превосходящей славы, ибо если приходящее имело славу, тем более пребывает во славе пребывающее. И так имея такую надежду мы действуем с великим дерзновением, а не как Моисей, который полагал покрывало на лицо своё, чтобы не взирали сыны Израилевы на завершение приходящего. Но окостенели их мысли, ибо до сегодняшнего дня то же самое покрывало остаётся при чтении Ветхого Завета не снятым, потому что оно упраздняется во Христе. Но до сегодня всякий раз, как читается Моисей, покрывало лежит на их сердце. Но всякий раз, как обратится кто ко Христу, снимается покрывало. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И мы все с открытым лицом, отражая, как в зеркале славу Господню, преображаемся в его же образ от славы в славу, и преображает нас Господь, который есть Дух. Глава 4. Потому имея это служение по оказанной нам милости, мы не унываем, но мы отвергли то, что скрывается из за стыдания, поступая с хитростью, и не искажая слово Божие, но открыто возвещая истину. Мы тем представляем себя совестью всякого человека пред Богом. Если же и закрыто Евангелие наше, то закрыто оно для погибающих, у них неверующих, Бог века сего ослепил мысли, чтобы не увидеть им света Евангелия славы Христа. который есть образ Бога, ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса как Господа, а себя как рабов ваших ради Иисуса. Потому что Бог сказавший свет давать сияет из тьмы, есть тот, кто воссиял в сердцах наших к нашему просвещению познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокрушающее это мы носим в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы принадлежало Богу, а не было от нас. Со всех сторон мы угнетаемы, но нам не тесно. Мы в недоумении, но не в отчаянии. Гонимы, но не оставлены. Не свергаемы, но не гибнем. Всегда, где бы мы ни были, мы носим в теле мертвость Иисуса, чтобы и жизнь, и Иисуса в теле нашем была явлена. Ибо мы живущие предаемся непрестанно на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь, и Иисуса была явлена в смертной плоти нашей. Так что смерти действует у нас а жизнь у вас. Но имеет тот же дух веры, как написано: я уверовал, потому я говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воздвигший Господа Иисуса воздвигнет и с Иисусом и нас и поставит пред собою с вами. Ибо всё для вас, чтобы изобилующая во многих благодать вызвала тем большую благодарность во славу Божию. Потому мы не унываем, но если разрушается внешнее наш человек, то наш внутренний обновляется со дня на день. Ибо временная лёгкая скорбь производит для нас в безмерном преизбытке вечное богатство славы. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое кратковременно, а невидимое вечно. Глава 5. Ибо мы знаем, что если земной наш дом это палатка, будет разрушен, мы имеем строение от Бога, дом нерукотворённый, вечный на небесах. Ибо действительно в ней мы стонем, тамяся желанием облечься в жилище наше с неба, только бы нам и одетым не быть найденными нагими. Ибо действительно мы, находящиеся в палатке, стонем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. А на это именно создал нас Бог, давший нам залог духа. Поэтому мы всегда бодры и знаем, что обитая в теле, мы в удалении от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Мы бодры и предпочитаем покинуть тело и поселиться у Господа. Потому мы и стараемся ревностно поселяясь, ли покидая, ли быть ему угодными. Ибо должно нам всем быть явленными, как есть пред судом Христовым, с тем, чтобы каждый получил. за то, что он сделал в теле, будь то доброе, будь то плохое. И так зная страх Господень, мы стараемся убеждать людей. Богу же мы открыты и надеемся, что открыты и вашим совестим. Мы не снова заверяем вас о самих себе, но даём вам повод хвалиться нами, чтобы вы имели что сказать хвалящимся тем, что внешнее, а не тем, что в сердце. Ибо если мы вышли из себя то для Бога, если мыслим здраво то для вас. Ибо любовь Христова понуждает нас, рассудивших так, один умер за всех, значит все умерли. А за всех он умер, чтобы живые уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Так что отныне мы никого не знаем по плоти. Если мы и знали Христа по плоти, то теперь уже не знаем. Так что если кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, вот наступило новое. Всё же от Бога. примирившего нас с собою через Христа и давшего нам служение примирения, потому что Бог был во Христе примиряя с собою мир, не вменяя им грехов их, и дав нам слово примирения. И так мы посланники от лица Христа, словно Бог увещает через нас. Мы просим от лица Христа будьте примирены с Богом. Не знавшего греха, он соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в нём. Глава 6. Но как его соработники, мы призываем вас ничтётно принять благодать Божию, ибо он говорит: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Никакого ни в чём не даём мы повода для притыкания, чтобы не подверглось посмеянию служение. Но во всём мы о самих себе заверяем как Божии служители: в терпении великом, в скорбях, в нужде, в тесноте, под ударами, в тюрьмах, в смутах, в трудах без сна, в постах, в чистоте, в знании, в долготерпении, в благости, в духе святом, в любви нелицемерной, в слове истины, в силе Божией и оружием праведности в правой и левой руке, в чести и в бесчестии, при дурной молве и при доброй как будто обманщики, хотя и верные, как будто неизвестные, хотя всем известные, как будто умирающие, а вот мы живы, как будто наказываемые, а не поражаемые смертью, как будто печальные, но всегда радующиеся, как будто нищие, но многих обогащающие, как будто ничего не имеющие, но всем обладающие. Устанаше отверсти к вам Коринфине. Сердце наше широко открыто, вам не тесно в нас, но внутри вас вам тесно. Отвечайте мне тем же, говорю как детям. Будьте открыты и вы. Не впрыгайтесь в чужое ярмо вместе с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой? И какое согласие Христа с велиаром? Или какое соучастие верного с неверными? И как совмещается храм Божий с идолами? Ибо мы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в селю свой них, и буду ходить среди них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и к нечистому не прикасайтесь, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель. Глава 7а И так возлюбленные мои, имея такие обещания, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, завершая наше освящение в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никого не разорили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я сказал прежде, что вы в сердцах наших, чтобы вместе умереть и вместе жить. Велико мое дерзновение перед вами, велика моя похвала вас. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей нашей скорби. И действительно, когда мы пришли в Македонию, плот наша не имела никакого покоя, но мы со всех сторон были угнетаемы извне борьба, внутри страхи. но Боху утешающей смиренных утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешился о вас, рассказывая нам о вашем горячем желании, о вашем плаче, о вашем рвнении обо мне, так что я ещё более обрадовался Потому если я и огорчил вас посланием, я не раскаиваюсь. Если я раскаивался, вижу, что послание то, хотя на короткое время на вас огорчило, теперь я радуюсь не тому, что вы были огорчены, но тому, что огорчены были к покаянию, ибо вы огорчены были по Боге, чтобы ни в чём не потерпеть ущерба от нас. Ибо печаль по Боге производит покаяние к спасению, о чём не сожалеют, а печаль мирская производит смерть. Ибо вот то самое, что огорчение было по Боге, смотрите, какое произвело в вас усердие, а какое оправдание, а какое негодование, а какой страх, а какое горячее желание, а какую ревность, а какое наказание. Во всём показали вы себя чистыми в этом деле. Итак, если я и написал вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорблённого, но для того, чтобы пред Богом стало вам явно усердие наше о вас. Поэтому мы утешены но помимо нашего утешения мы еще больше обрадовались радости Тита, потому что успокоен дух его всеми вами. Ибо если я о чем похвалился ему о вас, я не был посрамлен. Но как мы вам сказали только истину, так и похвала наша пред Титом оказалась истинную. И сердце его еще более обращается к вам, когда он вспоминает о послушании вас всех, как со страхами трепетом вы приняли его. радуюсь, что во всём могу положиться на вас. Глава 8. Извещаем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам македонским, о том, что среди великого испытания скорбью и сбытых их радости, и глубокой их нищеты, обильно выразились в богатстве их щедрости. Потому что они по силе, я свидетели, сверх силы, по своей воле, с великой настойчивостью просили нас о милости их участия в этом служении святым. Даже не так, как мы надеялись, но самих себя они отдали, во-первых, Господу и затем нам по воле Божией, так что мы попросили Тита, чтобы он, как уже начал, так и довел у вас до конца и это дело милосердия. но как вы во всем изобилуете в вере, и слове, и знании, и всякому сердии и нашей к вам любви, также и в этом деле милосердие изобилуйте. Говорю не как повеление, но испытывая усердием других подлинность вашей любви, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатили с Его нищетою. Но тут я высказываю мнение, ибо это полезно вам, которые положили начало не только делу, но и решению уже год тому назад. А теперь вы и доведите дело до конца, чтобы как вы готовы были решать то дело, так и довели бы его до конца по вашему достатку. Ибо если есть доброе намерение, оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего он не имеет. не так ведь, чтобы другим было облегчение, а вам стеснение, но на основании равенства. В нынешнее время ваш избыток пошёл на недостаток тех, чтобы и избыток тех пошёл на недостаток ваш для того, чтобы было равенство, как написано: у кого много, у того не было лишнего, и у кого мало, у того не было недостатка. Но благодарение Богу, который влагает в сердце Тита всё тоже усердие к вам, потому что и просьбе нашей он внял, и по своему особому усердию пошёл к вам добровольно. Мы же послали с ним брата, которого по всем церквам хвалят за Евангелие, и не только это, но он и поставлен был церквами как наш спутник в этом деле милосердия, которому мы служим во славу самого Господа и в доказательство нашего доброго намерения. послали мы его в заботе о том, чтобы не подверг нас кто нареканию при таком обильном сборе, достигаемом нашим служением. ибо мы заботимся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. послали же мы с ними и брата нашего Усердия, которого мы многократно и во многом испытали. теперь же он гораздо усерднее, по великой уверенности у вас. идёт ли речь о Тите? Он товарищ мой и сотрудник у вас, братья ели наши, они посланники церквей славы Христова. И так пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и нашей похвали о вас. Конец с первой стороны девятой кассеты.